Она покраснела, ее смущало, что она обидела его, ей льстило, что ему запомнились ее слова, она молчала, едва уловимая неопределенная улыбка чуть тронула ее изогнутые губы. — Ты понимаешь, когда я говорю «на вульгарной латыни», — продолжал он, — она покраснела сильней, он запомнил каждое ее слово. За это время я гораздо лучше выучила Кастильский язык, государь, — ответила она. Он сказал, — я бы охотно поговорил с тобой по-арабски, госпожа. Но в моих устах этот язык будет звучать грубо и нескладно, и оскорбит твой слух. Не утруждай себя. Говори по-кастильски, государь, раз это твой родной язык, — откровенно сказал Донья Ракель. Ее слова рассердили, дон Альфонс. Ей следовало бы сказать, мне этот язык приятен, или что-нибудь в таком же роде, как требовали правила Куртуазии. Она вместо того непочтительно выпаливает все, что взбредет в голову, и порочит его родной кастильский язык. Моя Кастилия, верно, все еще для вас чужая страна, — сказал он грубо. — И только здесь ты чувствуешь себя дома? — Нет, — ответила Ракель. — Кастильские кавалеры внимательны к нам и стараются сделать так, чтобы Кастилия стала для нас родной. Теперь Дону Альфонсо надо было бы сказать несколько обычных любезных слов, что-нибудь вроде не «нетрудно быть внимательным к такой даме, как ты». Но ему вдруг опротивила вымученная, надуманная, модная болтовня. Да и донь Яракель, должно быть, галантная болтовня, кажется смешной. Вообще, как надо с ней разговаривать? Она не принадлежит к тем дамам, которые любят выспринно, любезные, ничего не говорящие комплименты, и еще меньше к тем женщинам, которым нравится вольное солдатское обращение». Он привык, что у каждого есть свое определенное место, и что он, Альфонсо, твердо знает, с кем имеет дело. Но куда отнести донью Ракель и как себя с ней держать, он не знал. Все, что было связано с его евреем, сейчас же теряло определенность и становилось неясным. Зачем ему эта донью Ракель? чего он от нее хочет может быть он хочет и мысленно он произнес очень грубое слово на своей вульгарной латыни переспать с ней он и сам не знал на исповеди он мог с чистой совестью говорить что кроме своей дони леонор не любил ни одной женщины крыцарской любви любовному служению у него вкуса не было. Незамужние дочери дворян вне дома появлялись редко, и только в большом обществе, и поэтому Куртуазный кодекс предписывал влюбляться в замужних дам и посвящать им высокопарные замороженные любовные стихи. Такое ухаживание ни к чему не вело. Вот так и получалось» что он спал с обозными девками, да взятыми в плен мусульманскими женщинами. С ними можно было и говорить, и вести себя, как Бог на душу положит. Раз у него что-то было с женой одного наварского рыцаря, но в этой любовной интриге было мало радости, и он почувствовал облегчение, когда дама вернулась на родину. Короткая связь с Доней Бланкой — фрейлиной королевы, была мучительна, и, в конце концов, Донья Бланка не то по доброй воле, не то по принуждению приняла постриг. Нет, счастлив он был только со своей Леонор. Хотя Дон Альфонсо и не облег эти свои думы в определенные слова, всё же он ясно их почувствовал — И его рассердило, что он ввел такой разговор с дочерью еврея. Ведь она ему не нравится. Нет в ней ни капли скромности. Не похожа она на благородную даму.